ради этой иллюзии бедняжки и сами в лепёшку расшибутся, и все, кто подвернётся под горячую руку, расшибут. Зато, если девочке удаётся немного повзрослеть, поумнеть и помириться со своей смертью, тогда уж подавай ей весь мир сразу, на меньшее не согласится. Поэтому, кстати, девочек гораздо легче учить магии. Как только поймёт, что магия это и есть весь мир, всё, ты её не остановишь, ни на что не станет отвлекаться, только и хлопот следить, чтобы не чокнулось больше, чем полезно для дела. Безумие обычная плата за чрезмерную целеустремлённость и незнание меры, но с этим вполне можно справиться. А вот вас, мальчишек, отвлечь легче лёгкого. Надо только угадать, кому чего предложить.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 поворачивая его и любуйся, как очередной мальчишка сбился с пути. Потом, может быть, вернётся, если, конечно, вообще вспомнит, куда и зачем поначалу шёл. Впрочем, лучше из вас всегда вспоминают и возвращаются. А то где бы уже был этот мир. Но почему так, спросил я. Откуда взялась такая разница?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 А когда поняли, что несколько перестарались, было уже поздно что-либо менять. Так мир пришёл к нынешнему несовершенному состоянию. Из этой легенды следует, что мальчики таковы, поскольку их специально создали для того, чтобы всё испортить. И вы отлично справляетесь. Я смотрел на неё во все глаза. Ну, жаль это может быть правдой.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 Но чрезвычайно ценю подобные курьёзные редкости. К тому же, охранять мир от бредовых теорий часть моей работы. "Ну, хвала магистром", вздохнул я, а то как-то неуютно мне стало. "Ай, ладно, не преувеличивай", отмахнулась леди Сатова. "Неуютно ему. Просто ты спросил, откуда взялась разница между мужчинами и женщинами, а я этого не знаю".